Брось щегольство, пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет. Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось точно нашему художнику кутнуть, но ну, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость, но при всем том он мог взять над собой власть. Принявшись за кисть, отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна.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 в самом деле зачем я мучаюсь, и как ученик копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами?» Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядела высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные, Глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение, Но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлетело миг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе.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 Самое храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко, не поднимая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмой и лег в постель.